когда смерть пришла в Багдад. Ученик одного багдадского суфия, находясь в караван-сарая, случайно услышал беседу двух незнакомцев, из которой понял, что один из них – ангел смерти. «В течение следующих трех недель я собираюсь посетить трех людей в этом городе», сказал ангел своему собеседнику. Ученик был так напуган, что стараясь оставаться незамеченным, даже затаил дыхание и просидел в своем углу, не шелохнувшись, пока ангел и его спутник не ушли. Затем он стал усиленно размышлять, как избежать возможной встречи со смертью, и пришел наконец к выводу, что если он покинет Багдад, ангел не сможет его забрать. Ни секунды не медля, ученик одолжил самого быстрого коня, которого только смог найти и вихрем помчался по направлению к Самарканду, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Между тем, ангел смерти встретился с суфийским учителем, и они разговорились о разных людях. — А где ваш ученик такой-то? — спросил ангел. — Он должен быть где-то рядом, возможно, в караван-сарае, проводит время в созерцании, — ответил Суфий. Странно. «Весьма странно», – сказал ангел, – «потому что он тоже в моем списке, и здесь написано, что я смогу его взять в течение четырех недель в Самарканде и нигде больше». Рассказ о смерти в этой обработке взят из «Хихаят» и «Никшия» – сказания, единые по смыслу. Это сказание вошло в фольклор Среднего Востока и поныне пользуется всеобщей любовью. Его автор – великий суфий Фудайл ибн Айдад, который первую половину своей жизни был разбойником. Он умер в начале IX века. Согласно суфийскому преданию, подтвержденному историческими материалами, Гарун аль-Рашид, халиф Багдада, старался собрать при своем дворе Все знания. Различные суфии жили под его покровительством, но ни одного из них всемогущий монарх не мог заставить служить себе. Суфийские истории повествуют, как Гарун и его визирь посетили Мякку специально для того, чтобы увидеть Фудайла, который сказал при встрече. «Повелитель правоверных, я боюсь, что твое миловидное лицо...» может оказаться в аду. Гарун спросил у мудреца, «Знаешь ли ты человека, достигшего большего отречения, чем ты?» Фудайл ответил, «Твое отречение больше моего. Я могу отречься от обычного мира, а ты отрекаешься от чего-то более великого, от вечных ценностей». Фудайл объяснил халифу, что власть над самим собой лучше тысячелетней власти над другими.